Ни о каких специальных курсах не приходилось и думать. Надо было спешно оболванить огромное число этих несчастных молодых людей, дать им только краткую подготовку по методу ведения следствий новыми приемами. Рассказ об этом еще впереди. В одной Москве число следователей доходило до 3000, как сообщил нам в 1933 году в Бутырской тюрьме один из таких следователей – попавший в качестве обвиняемого в наше тюремное общество. Где уж тут было думать о курсах, об элементарной грамотности? И лейтенант Шепталов, следователь, который вел мое дело в 1937-1938 годах, с пренебрежением сказал как-то мне в ответ на мою ссылку на одну из моих книг, «Неужели вы думаете, что у нас есть время читать всякий контрреволюционный вздор?» Он совершенно не был знаком с книгами писателя, которого обвинял во всех семи смертных писательских и неписательских грехах. Приходилось с сожалением вспоминать о столь недавней эпохе Бузниковых и Лазарей Коганов. Те хоть и были такими же мерзавцами, но, по крайней мере, хоть грамотными. Но и то сказать, быть может, безграмотный мерзавец лучше грамотного, во всяком случае, непосредственнее его – А впрочем, может быть, некоторые из них, грамотные и безграмотные, вполне искренне, по убеждению, делали свое грязное дело обмана, лжи и подтасовок. Но во всяком случае, поколение следователей ГПУ резко отличалось от поколения следователей НКВД эпохи Ежова. Лазарь Коган, например, был неплохо знаком с русской литературой и оказался собирателем разных литературных материалов, В его собрание перешло, надо думать, немало рукописей из моего архивного шкапа, начиная с автографов Есенина и Клюева. Допросы он чередовал многоразличными литературными экскурсами. Один из его рассказов «Сказочная история» я записал в своей книге «Писательские судьбы». Как-то раз он принес на допрос показать мне литографированное подпольное издание 1884 года «Сказок Салтыкова-Щедрина», чтобы узнать, большую ли библиографическую редкость представляет собой это издание. А в другой раз положил передо мной действительную редкость. «Гордость моего собрания», — сказал он, — «автограф Пушкина, листок из черновиков Евгения Онегина». Рассказ о способе получения им этого листка был столь занятным, что хочу воспроизвести его здесь. Недавно сидел в ДПЗ один литератор. Просидел он у нас месяца четыре и увидел, что не так страшен черт, как его малюют. Он думал, что здесь его будут пытать, голоть иголками, поджаривать на огне, а вместо этого встретил самое корректное отношение. Это его так тронуло, что он решил отблагодарить меня, я вел его дело и предложил мне вот этот листок. История его была такая». Когда-то в очень юные годы, занимаясь в Харькове у одного присяжного поверенного, большого любителя литературы, он увидел у него этот листок из черновика Евгения Онегина. Сам страстный поклонник Пушкина юноша поддался искушению и похитил у своего принципала драгоценную страничку, прибежал с ней домой и заклеил ее в переплет одной из книг своей библиотеки. Прошло 30 лет... Харьковский принципал давно умер, молодой человек стал почтенным литератором, а листок все еще лежал заклеенным в книжном переплете. Рука не поднималась достать его, так стыдно было юношеского своего поступка. И вот теперь литератор этот, чтобы избавиться от старого греха и вместе с тем выразить мне свою благодарность, предложил мне в подарок этот листок. Я разрешил ему написать письмо к жене, чтобы она на первое же свидание принесла такую-то книгу из его библиотеки. На свидании в моем присутствии он подпорол перочинным ножичком крышку переплета, достал этот листок и, подавая его, мне сказал, «Ну, слава Богу, избавился». Прошло несколько лет после этого рассказа следователя Лазаря Когана. Проведя три года в ссылке, попал я в начале... 1936 года на два месяца в царское село в Петербург. Как-то на Невском проспекте встретил я известного пушкиниста, ныне покойного Н.О. Лернера. Он незадолго до меня тоже прошел через обиды теткиного крещения, но сидел в ДПЗ недолго, всего месяца четыре. «Как это вам удалось?» – спросил я его при этой встрече «так скоро выйти из тетушкиных апартаментов».